А стариков, которые процветали при прежнем режиссёре, Богомолов не жалует. Он вообще стариков не любит. Знаешь, есть такая категория людей, которые считают, что молодость — это достоинство, а старость — порог. Многие старики ушли из театра совсем. Многие остались, но сидят без ролей. Только за зарплатой приходят. — Ну, конечно, у Богомолова есть и любимчики среди старой гвардии, например, Арбенина. — Та самая? — удивилась Настя. — Я почему-то думала, что актрисы такого уровня играют, например, в «Малом» или в МХТ, а, а она, оказывается... Впрочем, я не театралка, ничего в этом не понимаю. Так вот, Арбенину он любит, привечает, считается с ней и дает ей играть, тем более, что Евгения Федоровна в прекрасной форме и в свои годы еще запросто играет 50-летних женщин, а то и помоложе. Аркадину, например, в «Чайке», Раневскую в «Вишневом саде», даже принцессу «Космонополис» сладкоголосый птицы юности», А с некоторыми другими стариками Лев Алексеевич обходится просто бесчеловечно, даже когда у них юбилей не дает им играть. У них там и скандал был из-за этого. Скандал? Какой? — оживилась Настя. Зафлит нашел пьесу для возрастных актеров, очень приличную, и в ней можно было занять пятерых стариков. А что сделал Богомолов? Назначил на эти роли молодых и средневозрастных актеров, Пускай, дескать, публика повеселится, глядя, как молодежь играет стариков. Знаешь, это известная фишка на театре. Зритель обожает, когда известный актер, к примеру, играет, приодевшись, женщиной. Это особый кайф. Или когда молодой играет старика. Публике очень нравится, и она с удовольствием идет на такой спектакль. А когда в Новой Москве стало известно, что будет ставиться эта пьеса, все старики приободрились, потому что если сделать два состава, то практически все они будут заняты. На первую читку Богомолов собрал всю труппу и читал сам. Старики сидели и радостно ждали, когда он объявит распределение ролей. А он пьесу прочитал и заявил, что распределение будет вывешено на доске через два дня. Два дня труппа гудела да что трупа, весь театр гудел, радовался, что старики наконец получат возможность выйти на сцену. А через два дня повесили распределение, и оказалось, что назначены сплошь молодые актеры, известные по сериалам. Конечно, они сделают кассу, не вопрос. Но ведь не все же деньгами надо мерить. Народ повалил к Арбениной с просьбой пойти поговорить с Богомоловым. Ведь он ее любит и к ней прислушивается. Она у него в любимицах ходит. Арбенина отказалась разговаривать с Худруком. «Я, — говорит, — на конфликт с ним не пойду. Мне еще поиграть хочется. Рано мне на пенсию. А если мы не договоримся, он мне ролей давать не будет». Театр тогда разделился на два лагеря. Одни поддерживали Арбенину и говорили, что опасно и страшно вступать в конфронтацию с художественным руководителем, тем более, что он не просто худрук, а худрук — генеральный директор, то есть еще и финансами распоряжается и вообще всем на свете. Другие считали Арбенину предательницей-трусихой, которая печется только о своей шкуре. Гриневич подлил Насте кофе и откусил пирожок. «Я так понимаю, что ты насчет покушения на Богомолова информацию собираешь, верно?» «Верно», — кивнула Настя. «Так вот, имей в виду, в театре, не только в Новой Москве, но и в любом, собирать информацию трудно», — предупредил ее Гриневич. «Много выдумок выслушаешь». Так что дели все, что тебе скажут, на 150 и многократно проверяй, перепроверяй. Во-первых, все панически боятся худрука, а уж если он в едином лице еще и директор, то страха перед ним еще больше. Во-вторых, актеры не особенные, никогда об этом не забывай. Они выдумывают и свято верят в то, что говорят. Поэтому... Выглядят совершенно искренними. Они постоянно в профессии, и любой разговор, особенно с незнакомым человеком, это повод сыграть такой, знаешь ли, минимумо на спектакль, пускай даже только для одного зрителя. Они тут же придумывают историю, чтобы в ней была динамика, был драматизм, драйв. С удовольствием ее разыгрывают и свято верят в правдивость того, что говорят, как на сцене. И даже если не верят, им хватает элементарных, профессиональных навыков, чтобы выглядеть очень убедительными. Они кого угодно вокруг пальца обведут. Но хитрость их будет совершенно детской, наивной и беззлобной. Для них важно одно, чтобы им давали играть. И играть они готовы всегда, всюду и перед кем угодно. Неужели для всех поголовно не поверила Настя? «Нет, конечно. Есть те, кто помешан на своей работе, а есть такие, для которых не так важно выйти на сцену, как важно заработать денег своими умениями, поэтому они не держатся особенно за роли в спектаклях, а с удовольствием подрабатывают на корпоративах и частных вечеринках. Во всяком случае, они сами про себя так говорят. Но это на самом деле только видимость». Просто им не дают играть то, что они хотят. И столько, сколько им хочется, вот они и придумывают, что им не очень-то и хочется. Придумывают и сами же в это верят. Ты пойми, Настя, актер... Это человек абсолютно подневольный, зависимый, он не властен над своей жизнью и работой, он ждет, когда его позовут, когда ему предложат, когда его назначат, то есть постоянно зависит в своей работе и в жизни от чужой воли, от чужого интереса, от чужого желания, мнения, настроения, точки зрения. Актер ничего не может сам, и даже когда его уже выбрали, предложили, назначили, он должен делать то, что ему велит режиссер, то есть должен лепить тот образ, который видит постановщик. У актера есть только одна свобода — в выборе средств, которыми он будет решать задачу, поставленную режиссером. Больше ему ничего не подвластно. В этом весь и ужас. Отсюда и характеры у них такие детские, хотя выглядеть они могут серьезно и солидно, но на самом деле особенности профессии не позволяют им развивать в себе способность к поступку. А как же разделение на лагеря? Я много слышала о подобных скандалах в театрах, когда хотели выжить режиссеры и так далее. Да ты и сам мне только что рассказывал, как в Новой Москве разделились на две группы из-за Арбениной? Вот именно. Разделение на лагеря. Это совершенно детская модель поведения. Ты за красных или за белых? Сбиться в кучку, в стаю. Обсуждать, но не высовываться, не проявлять индивидуальность. Я не говорю, что актеры плохие. Чудесные они, талантливые, необыкновенные. Просто профессия вынуждает их быть такими. Никакими другими они по определению быть не могут. А те, кто может, кто не боится проявить индивидуальность и характер, те становятся режиссерами. Выйдя от Гриневича, Настя села в машину и двинулась в сторону власты, по дороге обдумывая услышанное. По здравым размышлениям пришла к неутешительному выводу, что Гриневич, пожалуй, не прав или прав не во всем. Не может так быть. Просто он, видимо, не в том настроении. Может быть, подцапался с кем-то из актеров, вот и наговорил сгоряча. В любом случае, он тоже деятель театра, и к его словам нужно относиться с известной критичностью — Делить на сто пятьдесят, как он сам же и посоветовал. «Владик, я вся в сомнениях», — призналась Настя Стасову. «У меня нет уверенности, что смогу справиться с театром. Я только что встречалась со своим знакомым, он в театре работает».